Наконец, давление в батентасовом зале превзошло давление внешней воды. Сработали механизмы, открывающие выход в океан. Участок дна бассейна с гулом провалился вниз. Меня закружило водоворотом и вместе с потоком вынесло в темное пространство. Тяжелая плита проворчала моторами и поднялась на прежнее место. Плотная холодная тьма. Но мне тепло. В оболочке предусмотрена система обогрева. Лабиринт молекулярных цепочек проводящего полимера. Карбунт колбатиметра тлеет оранжевым угольком. Циферблат перстней часов фосфорисцирует голубоватым кружочком. Луч фары лизнул закругленные стены под бункерного резервуара. Спугнул стайку маленьких рыбок. Осветил холмики занесенного сюда ила, обломки раковин и одинокую актинию с махнатым венчиком ярко-красных щупалец. Выход из резервуара перекрывают массивные зубья ограждения. Поднимать эту решетку, конечно, не стоит. Проверяю, на месте ли нож. Отталкиваюсь ластами и проскальзываю между зубьями. Тихо, как тень. Осторожно, длинная тень с плавниками. Будь внимателен, будь на чеку. Чеку, чеку, пульсирует кровь в висках. Ангел тьмы, царь океана, будь на чеку. Осматривай все, наблюдай. Замечай учитывай каждую мелочь. Ты сегодня не просто подводник. Ты подводник-спасатель, десантник. Ищи и найдешь. Если не Пашича или его следы. Это, по крайней мере, причину помешательства Дюмона. Ведь не кальмара уже он так испугался. Чеку, чеку, пульсирует кровь надоедливо. Это пройдет, скоро пройдет, будь на чеку. Дно перед станцией ярко освещено прожекторами. Там и тут видны полупогруженные в ил обломки гранита, поросшие султанами гаргоней и цветами морских анемонов. Эти цветы, белые, с матовым-голубыми, как бы светящимися кончиками щупалец, приятно разнообразят скучный пейзаж. Ил. Всюду ил, светло-коричневый, местами с красноватым оттенком. Пошевеливая ластами, вплываю в центр освещенной площадки и, подняв облачко ила, повисаю над самым дном. Прожектора видятся мне обрамленными радужным гало. Осматриваюсь вокруг, хотя для беспокойства, пожалуй, нет оснований. Кальмары не любят яркого света. Вода изумительно прозрачна. На расстоянии 20 метров окружности отчетливо виден каждый предмет. Неподалеку, поблескивая тубами опорных ног, высятся громады центрального бункера – яйцеобразное сооружение высотой с четырехэтажный дом. За пределами круга отчетливой видимости на фоне непроницаемых темных пространств едва проступают расплывчатые контуры других бункеров станции. Над ними, словно одинокий ми минорет, над городом, утонувшим во мраке, возвышается узкий цилиндр мезоскафного ангара. Внезапно через воду доносится металлический удар. Банг! Наверное, Бол что-то уронил. Мимо проплывает странная рыба. Большие агатовые глаза на выкоте, Рот капризно изогнут. Будто рыбу кто-то обидел, и она вот-вот заплачет. Поворот контактного диска на поясе, и первый толчок бросает меня вверх и вперед. Под действием электрических импульсов заработала искусственная мышца спинного плавника. Летишь в воде, казалось бы, со скоростью брошенного гарпуна. На самом же деле 3 км в час, не более. Банг-банг, раздается опять. Нет, это похоже на зов. Разворачиваюсь и плыву к центральному бункеру. Чуть выше карниза опоясывающего колоссальное яйцо по экватору светится овал акварина. Сквозь стекло вижу голову Болла. Внезапное появление мохнатой морды с выпуклыми глазами производит должное впечатление. Болл вздрагивает. Не пугайся, коллега, это всего лишь я. Возле окна головка сигнала, устроена по принципу китайского болванчика, но с пружинным возвратом. Легко поддается нажиму руки. Болл смотрит вверх, где расположены динамики, и разводит руками. Надо понимать, он не слышит морзянку. Знаками спрашиваю, в чем дело. Бол жестами изображает стрельбу из квантабера, вертит пальцем лба и грозит кулаком, делая вид, что совершенно не понимаю его. Он хмурится и пишет мастиковым карандашом на стекле акварина. «Встречай манту». Я и лавировалась с корниза прямо к четвертому бункеру. Закругленная стена четверки дрогнула, осклабилась щелью, выдохнув облако пузырей. Из темного зева в воду скользнула призрачная тень. Осветив меня фарами, крылатая химера принеслась над головой. Нажимаю на поясе кнопку ультразвукового сигнала. Манта поднимает плавник и, выполнив грациозный поворот, возвращается. Хорошо. Значит, она признала хозяина. Подводный скутер-ундулятор мне приходилось видеть впервые. К биомашинам я почему-то всегда питал настороженность. И сейчас, при виде шевелящихся плавников манты, испытывал прямо-таки неприязнь хотя прекрасно знал, что у нее внутри нет ничего особенного. Кроме синтетических нервов и мускулов, разумеется. Ими управляет мемомоторный мозг. Компактный, но довольно примитивный. Ну и еще, конечно, мощные аккумуляторы. Пиролаксовое тело машины прозрачное и подсвечено изнутри слабым фиолетовым сиянием. Вместо кабины удлиненная полость с двумя подвижными створками внизу. Широченные плавники крылья около 6 метров в размахе. Клинцевиты черные, упругие, действительно придают скутеру сходство с одной из самых крупных разновидностей скатов – манты Берострис. До вершения сходства сзади тянется хвост, прямой и тонкий, как у настоящих манты. Я мог бы забраться в полость или, прицепившись за трапецию под брюхом манты, плыть на буксире. Но мне хотелось понаблюдать за скутером со стороны. Тем более, что для обследования территории станции мне достаточно собственных плавников. Темные громады бункеров. Замкнутые наглухо, угрюмые, плыву обшаривают дно лучом. Крабы спешат укрыться в тени. Малоподвижные ежи и звезды не обращают на свет никакого внимания. Оставляя за собой борозды, медленно ползут пожиратели и лаглатурии. Их здесь, видимо, невидимо. Самые разнообразные окраски. Бетонированное покрытие люнета густо обросло актиниями, морскими лилиями, губками. Нежные перистые веера жабры морских червей при малейшем движении воды мгновенно исчезают в причудливо изогнутых известковых трубках и снова расцветают красочными букетами, как только я замираю на месте. Удивительно, при таком разнообразии природной фауны здесь не видно ни одной крупной рыбы. Луч фары из тьмы лишь малочисленные стайки рыбьи мелочи. Должно быть виной тому яркий свет из за вихрения воды от вибраций мало... моего плавника. Да и не только моего. Подняв голову, я вижу распростертые крыльями плавники. Внезапно фасеточные глаза машины загораются зеленым огнем. Скутер отваливает в сторону и удаляется. Тьму вспорола голубоватая вспышка. В конвульсивном свете зерницы успеваю разглядеть какой-то темный безобразный ком, перечеркнутый узким профилем манты. Можно верить жутковатым рассказам о нападениях гигантских кальмаров, а можно и не верить. Во всяком случае, никакого определенного мнения на этот счет не имеется. Потому что нет строго проверенных доказательств. Альтернатива на выбор. Либо верь, либо нет. Вот и все. Я, например, не верю. И считаю, что программа активной обороны, заданная скотером, лишняя перестраховка. Ну кому мешал проплывающий мимо гальмар? И что означает эта атака? Запрограммированные убийства или предупредительные меры? Судя по мощности разряда, предупреждение могло бы быть и помягче. Минуя бункер атомного реактора, плыву к месту схватки. Только тебя там и ждут. Неосторожно? Факт. Глупо? Конечно. Но я не могу побороть себе желание выяснить все до конца. И потом у меня есть оправдание поиски Пашича. Какая, собственно, разница, где искать? Он мог уплыть в любую сторону света. На юг, на запад, на север, на восток. И даже вверх или вниз. Это самое скверное, если вниз. Впереди вспыхивают прожекторы Манты. Она возвращается. Развернувшись, летит за мной, чуть правее и выше. Я не знал, что обрыв в бессальную бездну находится так близко от станции. Дно неожиданно уходит вниз плавным изгибом песчаной илистой стой толщи. Я останавливаюсь, повиснув над склоном. Маленькая песчинка у края океанической пропасти, которую называют юго-западной австралийской впадиной. Склон гол и пустынен. Ни скальных обломков, ни актиний, ни рыб. Великая граница между миром до обессальным и миром самых грозных глубин представлялась мне не такой. Во всяком случае, не такой примитивной. Однако, эта оголенность и монументальная простота производят гораздо более глубокое и сильное впечатление, чем ставшее привычным великолепие, богатых жизнью вод континентального шельфа. Манта неподвижно висит над бездной, прожектора направлены вертикально вниз. Прямые колонны света уходят в кромешную тень, где-то там, окутав себя едва заметной вуалью, теряются. При одном взгляде в эту темную, неосязаемую пустоту, испытываешь легкое головокружение. Я разыскал место, где манта произвела электрический выстрел. На песчаном откосе свежая борозда, подернута илистым туманом. Несчастный кракен. Ему не следовало попадать в зону действия ультразвукового локатора манты. И сейчас, наверное, он парализованный и обожженный, все еще скользит по склону, опускаясь метр за метром в бесконечную холодную тьму. Возвращаюсь на территорию станции и плыву к центральному бункеру. Это, пожалуй, единственное место, где я не все осмотрел. Касаясь рукой гладкой стены, не то иду, не то плыву вдоль бункерного карниза. Направленная под ноги фара освещает черные ласты, сметающие осевший ил. Поиски начинают казаться мне жалким хлюпанием в мелкой воде. Перед глазами все еще стоит потрясшая меня картина. Голый склон и провальный зев, ошеломляющий пустоты. Вдруг мои пальцы касаются чего-то упругого, скользкого, толщиной в руку. Содрогаюсь и резко поднимаю голову. Это что там вытянутую в мою сторону щупальца спрута. Кальмар смотрит темным, не мигающим глазом. А склизлая кожа животного волнообразно меняет свой цвет. Из темно-зеленого в красновато-коричневый. Я невольный виновник этой красочной метаморфозы. Не могу отвести взгляда от черного зрачка, загипнотизированный его странным, осмысленным выражением. Замер, не в силах пошевелиться. Красные щупальца вдруг поднимаются все разом. Играют кольчатыми извивами. Мешанина теней удесятеряет количество рук подводного монстра, делая его похожим на клубок взбесившихся анаконт. Прямо на спрута, грозно блестяя прожекторами, несется манта. Завихрение воды сбрасывает меня с карниза. В тот самый миг, когда столкновение казалось неминуемым, манта вдруг высоко вскидывает плавник и лавирует в сторону. Кальмар темнеет и разваливается дымообразными сгустками. Ага, противник просто-напросто сбежал, оставив нам похожий на себя чернильный макет. Он поступил так, как поступают спруты в минуты опасности. Но Манта, я ожидал более трагической развязки. Значит, она не трогает тех, кто предпочитает уклониться от поединка. Забавно. Через несколько секунд мы с Мантой оказываемся в таком облаке коричневого дыма, что я подивился красящей способности кальмарих чернил. Прожекторы машины направлены на меня почти в упор, но я вижу перед собой лишь два круглых срачка, источающих слабое золотистое янтарное свечение. Опасаясь, что чернильная жидкость может вредно подействовать на гидрокомбовые жабры, торопливо выплываю из облака к вершине бункера. Коричневая муть продолжает расходиться все дальше и дальше, заволакивая освещенные участки дна. Мне известно, что станция расположена на дне глубокой седловины подводного кряжа, но сколько я не всматриваюсь в темень, не могу определить, в какой стороне возвышаются скалы. На расстоянии 500 метров от станции, вниз по ущелью, должна находиться площадка комплекса добывающих агрегатов. Попасть туда легче всего, ориентируясь по силовому кабелю, проложенному от атомного бункера. Если я не найду Пашича там, можно быть уверенным, что мы не найдем его вообще. Я берусь рукой за трапецию, и мы с мантой планируем на дно подальше от станции. Со времени укладки кабель успел довольно глубоко погрузиться в Ил. Я нашел его довольно далеко от бункера. Мы с мантой уверенно двигались вперед, куда вела нас эта путеводная нить, толщиной в добрый обхват. На песчаных проплешенках виднелись сифоны, скрытых под песком моллюсков. Среди множества ползующих звезд, ракообразных и галатурий, Отсвечивали пурпуром и золотистой желтизной морские перья, словно кто-то в беспорядке натыкал в песок цветные флажки. Морские лилии облюбовали место на каменных глыбах. От малейшего движения воды они покачивались на тоненьких ножках, притворяясь цветами. Трудно поверить, что это животные. Внезапно свет фар выхватил из темноты нечто огромное, утюгообразной формы. Поворотом рукоятки демпфера заставляю манту сбавить скорость. На такой глубине можно встретить все что угодно. И лучше вести себя осторожнее. Утюг не выказывает ни малейшего намерения уступить нам дорогу. Иначе и быть не могло. Ближе я разглядел, что он прикован к одной из кабельных муфт массивной цепью. Странный предмет оказался поплавковым понтоном. Очевидно, во время монтажа станции его использовали для плавного спуска кабеля на дно. И почему-то решили оставить на месте. Потому, видимо, что всплывая на поверхность с большой скоростью, он чего доброго мог бы угодить в днище монтажного судна. Такие случаи бывали. Осматриваю ржавые бока понтона. Ничего интересного. Обыкновенная цистерна с бензином, которая скоро потеряет плавучесть из-за разрушительного действия коррозии. Вдруг замечаю, что меня потихоньку относят к противоположному краю понтона. Оттолкнувшись от неуклюжей громадины ластом, отдаю себя на волю течению. Манта плывет следом. Голубоватые лучи буравят тьму, но дальше 20 метров все равно ничего не видно. Скорость течения ощутимо нарастает. Подводная река несет меня вдоль отвесной стены ущелья. Свет скользит по голым однообразным скалам. Изредка выхватывая из темноты расселены одинокую афиуру. Скромные цветы актиний. Не будь со мной манта, я чувствовал бы себя здесь неуютно. Конец ущелья. Горло его – самая узкая часть. Обе стены стремительно сходятся едва не столкнувшись с гранитными лбами, круто расходятся. В лучах прожекторов синеватый и чистый, но еще не размытые зыбки отблеск титана. Ближе и ближе, яснее очертания странной плотины, ажурной двухъяростной. Впрочем, плотина громко сказана. То, что я здесь увидел, сначала показалось мне кладбищем затопленных подводных лодок. Добывающие агрегаты, аквалюмы, действительно напоминали разрезанные поперек корпуса субмарин. Каждая половинка оборудована глубоким раструбом, скошенным книзу, низу, поверх которого и дальше вдоль аквалюма тянется киль, Нижние батареи агрегатов на сваях, верхние на крестообразных опорах, подбочинились будто ковбои в широкополых шляпах, статы резервуаров накопителей. От них, как аквалюмам, система коленчатых труб, круглые головы, бездействующих прожекторов, непроницаемые тени и стайка черных глубоководных рыб. Мертвая техника, запущение, заброшенность. Течение, очень быстрое здесь, неровит унести меня в пропасть ближайшего раструба. В глубине громадной воронки остро проблескивает бивень струйного рассекателя. Торопливо включаю плавник. Быстро и круто, и должно быть красивый вираж. Но, задев ногами край раструба, позорно, кувырком вылетаю на палубу аквалюма. Плавник трепещет, бьет по металлу, меня швыряет то на спину, то на живот. Руками не за что схватиться на гладкой поверхности палубы. Тащит вдоль киля, словно лягушку по спине кошелота. Как-то ухитряюсь включить плавник и успевая вцепиться в самую оконечность киля. Что-то блеснуло на закругленном боку аквалиума и кануло в тень, как в пропасть. Трогаю пустые ножные, С одним плечом. Хорошо, что этого не видел бол. Единственный свидетель моей неловкости – Манта. Она грациозно лавирует по ниспадающей дуге и повисает прямо над головой. Без видимого напряжения ондулирует плавниками. Миниатюрные волны пробегают по ним спереди-назад, не достигая кончиков черных крыльев. Потерянный нож я нашел под брюхом нижнего аквалиума на каменистом грунте. Чуть дальше, я не сразу поверил своим глазам, валялась металлическая клешня. Форма локтевого и кистевого сочленения, характерный серебристый блеск титано иридиевого сплава позволяют мне уверенно определить – это клешня, вырванная из плечевого сустава глубоководного робота типа андро 4 Смотрю на цилиндры мощного гидропривода, торчащие из-под изуродованной муфты, и теряюсь в догадках. Случайно я вспомнил – при испытаниях на разрыв клешни Андрабатов выдерживали тяговую нагрузку до 8 тонн. Что же здесь произошло? Внезапно вспыхивают все прожекторы на площадке. Светло, как днем. Это, конечно, болл. Молодец, не теряет времени даром. В дна белеет песок. На светлом фоне этих песчаных оазисов видны порхающие силуэты рыб. Я смотрел, здесь кажется все. Каждый камень, каждую трещину, каждую дыру. Абсолютно нет ничего такого, что могло бы привлечь внимание и направить поиски в нужную сторону. Следы на песке от придонных течений, следы марганцевых конкреций, темные круглые пятна. И никаких следов того, кого мне нужно найти. Толстые кабели, свисающие с аквалиумов, уходят куда-то в одном направлении. Легкая дымка мешает мне видеть куда. Последние метры дна, тронутого цивилизацией. Плыву вперед, размышляя над близкой уже проблемой организации глубинных поисков. Я отдавал себе отчет в том, что мы с болом можем рассчитывать на собственные силы только в пределах 3 километровых глубин. Ниже этой отметки путь гидрокомбистам заказан. Но как велика акватория будущих поисков? Этого я пока не знал. Нужно будет подробно изучить бытиальную карту. И вдруг я увидел... Нет, ну это конечно не человек. Люди не бывают 3 роста. Мощные плечи, маленькая голова, серебристый отблеск металла. Робот стоит неподвижно, сутулясь, Ноги полусогнуты, левая отведена назад. Неподалеку еще один. Застыл в такой же позе. Очевидный момент отключения тока застал их на марше. Клешни у этих целы. Не дрейф, ребята, скоро вы нам понадобитесь, и мы вас разбудим. Впереди какое-то сооружение. Странно похоже на гигантскую деку. Здесь в пронумерованных обоймах заканчивают свой путь кабеля от аквалюмов. Посвечиваю фары еще трех андробатов. Живописная группа. Двое из них в скорбном молчании застыли над роботом, стоящим на четвереньках. Впрочем, слово «четвереньки» вряд ли подходит. Это именно тот робот, у которого оторвана клешня. Да, все же есть над чем призадуматься. Выход из ущелья очерчен полукруглым обрывом. Не дать мне взять подводная бухта. Устраиваясь на гранитном валуне, долго смотрю вглубь открытого океана. Манта дозором обходит новое владение. Медленно, с достоинством. Время от времени она замирает на месте, точно охотничья собака в стойке на дичь, и направляет свет прожекторов вниз. Там снуют какие-то белые тени. Должно быть глубоководные акулы, но близко не подходят. Вглядываюсь в циферблат персни часов. Ого! Девятый час на исходе. Сразу дает знать о себе голод. Пора возвращаться. Соскальзываясь в луна, луч фара окунается в безмолвную темень пучины. И вдруг, словно в ответ, какое-то существо зажигает там свой крохотный ярко-красный фонарик. Я насторожился, как настораживается рыба, привлеченная мерцанием блесны. У глубоководников это бывает. Красный фонарик поблек, а и совсем угас. Мне стало грустно. Я висел над бездной и думал о Пашече о его загадочном исчезновении в этом темном, суровом и в то же время чем-то привлекательном мире. И Еще я думал, что эту загадку вероятно не просто будет решить, вопреки убеждению Болва, потому что мир мокрого космоса не имеет для нас ни дна, ни конца, ни начала, а мы не имеем понятия, куда отправился, а мы не имеем понятия, куда отправиться на поиски пропавшего в океанских глубинах товарища. Терпение, подумал я, не все еще потеряно. В чем заключалось это не все, я плохо себе представлял. Просто надеялся, верил. В глубине опять маняще вспыхнул красный фонарик. Мне оставалось воспринять этот привет из непроглядного мрака, как своеобразное утешение. На обратном пути мы с мантой поймали прожекторами несуразную рыбу большерота. Голова похожа на полураскрытый саквояж. Глаза бусинки, отельца до смешного маленькая, тоненький хвост. Рыба зигзагами плывет вперед, пытаясь уйти от погони. Никто не думает ловить тебя, трусишка. Впереди уже маячит знакомое пятно ржавого цвета. Манта проносится мимо пантона, едва не задев его плавниками. Стоп! Бросаю манту и возвращаюсь. Может быть, это другой пантон, Не тот, что я осматривал раньше. Но ведь я плыл к площадке строго вдоль кабеля и не мог не заметить вторую такую громадину. Нет, пантон, конечно, тот самый. Но тогда откуда на нем появились эти большие корявые буквы? В свете фары внимательно разглядываю надпись. Жирная белая буква, написанная обломком мягкого известняка, составляет загадочное слово «АТТОЛ». Никогда я еще не испытывал такого полного недоумения. Я осмотрел другие стенки понтона и даже нырнул под днище. Надписи больше не было. Я вернулся к скутеру. Выкручиваю демпфер до предела. Манта трогается с места рывком и несет меня куда-то. Плохо соображаю куда. Мысль о том, что я здесь не один, что рядом бродит кто-то, сделавший эту надпись, заставляет с тревогой всматриваться в темноту. И вдруг неожиданно для себя поворачиваю манту обратно. Странный надпись свлечет меня какой-то устрашающей магической силой. Я еще не успел приблизиться к пантону настолько, чтобы видеть белые буквы, но уже знал, перед ней инстинктивно чувствовал, что мне предстоит пережить нечто необыкновенное. Оттол Вслед за лучом невольно мой взгляд скользнул по буквам справа налево. «Лотто». Опомнился я не раньше, чем увидел зарево от прожекторов станции. После четвертого бункера между двумя скутерами маячила черная фигура гидрокомбиста. Вот оно что. Наверное, весь гидрокомбовый ворс на моей оболочке встал дыбом от ярости. Ловец приветствует меня взмахом руки. Я не могу узнать его в оболочке, да и безразлично мне, кто он такой. Бол или может быть Пашич, заворачиваю ему локти назад и сильно выгребая ластами подталкиваю к решетке. Сначала он ведет себя спокойно, оказавшись внутри подбункерного резервуара, предпринимает попытку вырваться. Тихо шутник, дергаю рычаги электропривода, жужжат моторы, над головой расширяется светлый прямоугольник. В бассейне плененный гидрокомбист пытается столковаться со мной на языке жестов. Он хватает меня за плечо и показывает в сторону выхода. Поздно. Плита уже поднималась. Из тонких отверстий, проложенных на дне бассейна труб, кверху бегут пузырьки кислорода. Давление падает. Оттолкнув гидрокомбиста, у меня уже почти нет сомнений, что это болт. Взбираюсь по трапу и прыгаю в резервуар с растворяющей жидкостью. Едва зеленоватые волны смыкаются над головой, как резервуар превращается в кипящий котел. Настолько бурно протекает химическая реакция. На ощупь плавлю петли телескопических стержней подъемника. Это нужно делать быстро, пока не появились неприятные ощущения удушья. Два пружинистых удилища выбрасывают меня прямо под горячие струи душа. Гидрокомбовая оболочка, уже полуразрушенная реактивами, под напором горячей воды отваливается лоскутами. Долой фару, ласты, пояс. Все на ощупь, все быстро. Респиратор в ноздри и в рот. Ноги и руки в петли колеса обозрения. Переворачивает вниз головой и начинает трясти на пневматических амортизаторах, исхлестывая водяными бичами. Беспощадная тряска удаляет большую часть легочного наполнителя. Следующий и последний этап – кислородная вентиляция дыхательных путей. Я открываю глаза и первым делом оглядываю очерченное блестящим ободом соседнего колеса голое тело гидрокомбиста. Маленькое разочарование. Да, это Болл. Смахиваю из себя воду пушистым халатом, одеваюсь. Ты здорово меня напугал, говорит бол. В какой-то момент мне показалось, что ты... Он спотыкается на слое, чем-то взволнован. Вспятил, уточняю я. Это вы хотели сказать. Лучше одеваемся и выходим из бутинтаса.